«Москва! Здравствуй, Андрей! Благодаря семейным связям попал вчера на выставку «Ученые рисуют» в новом здании Третьяковки на набережной. Огромная, красивая выставка! Шел туда, стыдно признаться, как на концерт самодеятельности, вроде визита вежливости и акта дружеского расположения, молодцы науки на досуге искусством забавляются». Какая ошибка! Какое позорное самомнение! Такого интеллектуального напора, такой мощи индивидуального сознания давно не встречал. Не то, что на выставках, но и в театре. Уникально! Блестящий симпозиум мнений о XX веке, о человеке в масштабах мироздания, о Земле и космосе. Философская выставка – Здесь было большое собрание нежных акварелей одного из основоположников космического естествознания, Александра Леонидовича Чижевского. Здесь были работы академиков Петрова, Юрьева, Блохинцева, физики, летчики, филологи и врачи. Самостоятельное и неожиданное творчество. Очень понравились мне картины Бориса Алексеевича Смирнова-Русецкого. «В живописи поэт, в жизни, как я узнал, специалист в области металловедения, кандидат технических наук». Надо сказать, что его работы «Циклы «Космос», «Прозрачность», «Алтай» и холсты инженера-конструктора Марины Дмитриевны Стерлиговой «Виноград», «Яблоки», «Розовый восход» вызывали особенно жаркие дискуссии посетителей – «Пейзажи едва ли написаны с натуры, но рожденные фантазии художника, его внутренним видением, они, тем не менее, доведены до реальности, а яблоки и виноградины, кстати, стерлиговой, точно в увеличительном стекле сверхнатуральное чудо природы». «За внешне простыми живописными работами ощущается целостное восприятие мира. Вот это главное! И знаешь, что я подумал?» Для людей искусства все их эмоциональное поле, весь внутренний заряд уходит в творчество. А для ученых, очевидно, их эмоции, их внутренний мир полностью не раскрываются через науку. А ведь эти скрытые потенциальные возможности тоже ищут выхода. Помнишь, я говорил, что был потрясен в Новосибирске, сколько прекрасных музыкантов среди ученых? Сейчас почему-то особенно отчетливо понял некоторые общие закономерности творчества. Процесс творчества по существу не только фиксация внешнего мира, не только его отражение, но в большей степени самовыражение. Поэтому такое значение имеет сама личность человека и художника. Чем богаче, чем полноценнее человек, тем богаче и для зрителей интереснее его творческие проявления. Это же так, естественно. Профессиональные навыки, которые дает нам школа, конечно, помогают, но они ничего не определяют. Если художник мало развит, личность его бедна, то и творчество его будет в большинстве случаев однобоким, ограниченным. И опыт и история показывают, что все великие художники были широко развитыми, духовно необыденными личностями. Такая крупная и сильная в духовном отношении личность способна глубоко и сильно воздействовать на людей и в жизни, и в искусстве. Скажем, художник пишет природу. Для одного художника природа – это совокупность цветовых пятен, совокупность каких-то внешних форм. И он трудится очень долго, внимательно, чтобы эти внешние формы отобразить. В этом есть, конечно, некоторая ценность – Но в пейзаже можно выразить и свое внутреннее «я», выразить те эмоции, которые владеют художником, выразить внутреннее состояние, может быть, драматическое или лирическое. В такой ограниченной, казалось бы, сфере творчества, как пейзажная живопись, можно выразить чрезвычайно много. Как видно по выставке, у ученых в части сейчас философский пейзаж – Пейзаж, в котором отражены представления о мире. Наша эпоха, по выражению академика Вернадского, эпоха космизации сознания. Космизация сознания – это тот новый путь, тот шаг вперед, который XX век принес человечеству. «Космизация сознания только и слышалась на выставке, выражается, как я понял, в стремлении выйти за пределы Земли, в стремлении хотя бы мысленно перенестись на иные планеты и хотя бы мысленно представить себе величие мироздания и почувствовать относительную малость той планеты, на которой мы живем». Многие очень интересно об этом говорили – Но я пишу, что запомнил. Так вот в чем смысл. Новое сознание по-новому воспринимает и все то, что мы встречаем на поверхности нашей планеты. Так что здесь вопрос не только в том, чтобы видеть нечто за пределами планеты, но чтобы по-новому воспринимать все то, что нас окружает». Это, вероятно, всегда даже важнее, чем какой-то выход в космическое пространство, потому что можно выйти в космическое пространство и не почувствовать в этом ничего нового. Ужасно страдал, что тебя не было с нами на выставке. Смирнов-Русецкий, представляешь, был лично знаком с Рерихом. По совету Николая Константиновича и поступил в художественный институт. Рерих оказал влияние на него не только в искусстве, но и на отношении его к жизни, как мне кажется. Когда ты вернешься из армии, мы обязательно поедем к нему в гости, посмотрим новые работы и послушаем его рассказы о Рерихе. Одно только высказывание Рериха, похожее на заповедь, повторю. «Через искусство имейте свет». Я думаю, Рерих был прав. Духовный свет приходит к человеку через искусство. «Андрей, тебе еще взвод не завидует? Ты ведь, наверное, больше всех писем получаешь. Кое-кто подумает, что у тебя невеста такая хорошая, а это я». «Обнимаю, скучаю, отец».